Паденная плата их слишком мала, чтобы ее хватало на потребности того же дня. Нечего и говорить тут, чтобы ежедневно оставался какой-нибудь излишек для сбережения на старость. Можно ли назвать справедливым и благодарным такое общество, которое столь расточительно одаряет так называемых благородных, золотых дел мастеров и остальных людей этого рода, ничего не делающих, живущих только лестью и изобретающих негчемное удовольствие, а с другой стороны, не выказывает ни малейшей заботы о земледельцах, угольщиках, пагенщиках, ломовых извозчиках и рабочих, без которых не было бы вообще никакого общества. Мало того, обременяет их работой в цветущую пору их жизни, Они не вспоминают об их неусыпном старании, забывают о принесенных ими многих и великих благодеяниях, а когда на них обрушится старость, болезни и тяжкая нужда, самая самой неблагодарность неблагодарностью вознаграждает их жалкой смертью. Далее, изпаденные платы бедняков богатий ежедневно урывают кое-что не только личными обманами, но также и на основании государственных законов. Таким образом, если раньше представлялось несправедливым отплачивать черной неблагодарностью за усердную службу на пользу общества, то они извратили это так, что сделали справедливостью путем обнародования особых законов. При неоднократном и внимательном в всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются ничем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают всякие способы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удержать без страха потери, то, что стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы откупить себе за, возможно, дешевую плату работу и труд всех бедняков и эксплуатировать их как вьючный скот. Раз богачи постановили от имени государства, значит также и от имени бедных соблюдать эти ухищрения, они становятся уже законами. Но и тут, когда эти омерзительные люди в силу своей ненасытной алчности. Поделили в своей среде все то, чего хватило бы на всех, как далеки они все же от благоденствия государству утопиться. Выведя деньги из употребления, они совершенно уничтожили всякую алчность к ним. А какая масса тягостей пропала при этом. Какой посев преступлений вырван с корнем. Кто не знает, Что с исчезновением денег совершенно отмирает все те преступления, которые подвергаются ежедневной каре, но не обузданию, а именно обманы, кражи, грабежи, ссоры, восстания, споры, мятежи, убийства, предательства.